Знакомый до боли двор встретил огнями квартир. Я припарковала машину на становившемся уже привычном месте и отправилась к подъезду покойного Кушинского. На всякий случай глянула на окна, но чудес не бывает, свет не горел. И все же я решила не отказываться от своего намерения поговорить с наследником. Ведь, если верить словам Горчака, тот должен был быть еще в тарасе Я без зазрения совести надавила на кнопку звонка, постояла, послушала тишину, позвонила еще раз и с тем же результатом. Потом на всякий случай потянула ручку. Дверь тихонько скрипнула и приоткрылась. Честное слово, я вздрогнула и мгновение испытывала прямо-таки мистическое чувство страха. Ну, просто заколдованная дверь всегда открывается, да только не к добру. Но, тем не менее, факт остался фактом, и грехом было не воспользоваться. Я прошла в прихожую. Входную дверь я прикрывать не спешила. Наоборот, приоткрыла еще шире, чтобы дать больше света в прихожую. Нужно найти выключатель. Когда я в коридоре включила свет, мне не понравилось то, что я увидела. Стойка телефона валялась на полу. Вообще ощущение было такое, будто по квартире пронесется взбесившийся слон. Глядя на бардак, я выяснила в квартире что-то лихорадочно искали. И я, безусловно, догадывалась что именно было предметом поисков. Придавленный стон прервал мои наблюдения. Он доносился из ванной, и я поспешила туда. Включив свет, я обнаружил там человека — Он едва очнулся и пытался встать. Увидев меня, он шарахнулся в сторону, бессознательно закрываясь рукой. Видно, крепко досталось. «Не бойтесь, я вам ничего плохого не сделаю», — попытался успокоить я гражданина. «Мне нужно только с вами поговорить». Мужчина продолжал сидеть на полу и смотрел на меня так, словно перед ним был не живой человек, а привидение. — Ну, ничего, ничего, сейчас мы пройдем на кухню, мы вы успокоитесь, — приговаривала я, буквально поставила его на ноги и за руку отвела на кухню. Все же позади. Да, он посмотрел на меня с такой надеждой, с которой, наверное, смотрят на врача безнадежно больные. — Конечно, в моем голосе была просто масса уверенности. Это было ужасно. На кухне разгрома не было. Видимо, те, кто устроил обус кухню не посчитали достойной внимания. Я без труда отыскала все необходимое и сварила кофе. Мужчина с благодарностью принял из моих рук чашку. «Расскажите мне, что тут произошло?» Осторожно попросил я его, когда, как мне показалось, он немного пришел в норму. «А вы кто?» Разумность вопроса. Лишний раз подтвердила, что неизвестный начал приходить в себя. «Я частный детектив Татьяна Александровна Иванова. А вы, если я правильно думаю, сын Владимира Львовича?» «Так и есть», — подтвердил он Игорь Владимирович. «Игорь Владимирович, я невольно связана со всем, что произошло в последнее время. И если мы поделимся информацией, то это может быть выгодно и мне, и вам». Признаюсь, немного подумав, отозвался наследник квартиры. Единственное, что теперь я хочу, побыстрее уехать из вашего города. Но пока вы здесь, вам лучше быть в курсе произошедших событий. По крайней мере, для вашей же безопасности. Я чувствовал, что мне нужно еще что-то сказать, но не могла в ту минуту найти нужных аргументов. Но, к счастью, хватило и того, что уже сказала. — Ладно, спрашивайте. Правда, я совершенно ничего не знаю и уж совсем не понимаю, что вокруг меня творится. — Давайте с очевидного. Что здесь произошло? — Ужас просто. Как в кинобоевике. Позвонили в дверь, я открыл, и меня тут же ударили по голове. Очнулся, слышу, кто-то ходит по квартире. оказался вы. — Вы видели того, кто на вас напал? — — Мельком. Я запомнил только, что кто-то большой. — Во сколько времени это случилось? — Признаюсь, не могу вам точно сказать, на улице было еще светло. — Сейчас не темнеет до десяти, — мысленно выдала я сама себе справку и задала следующий вопрос. — Сколько человек было напавших? Игорь Владимирович только смущенно пожал плечами. — Я одного видел, и то не успел как следует разглядеть. Он сделал еще несколько мелких глотков, пока я обдумывала дальнейшее продолжение нашего разговора. Игорь Владимирович, вам знаком некто Горчак Леонид Семенович? Такой невысокий, полный, в возрасте около пятидесяти лет. Да, первый раз я его увидел на похоронах отца. Он выразил свои соболезнования, представился. Мы познакомились и даже обменялись телефонами. чего то он мне показался, ну, как бы сказать, полезным человеком. Кушинский сделал еще глоток, размышляя о своем. Я его не торопила. Понимаете, смерть отца, кроме обычного сыновнего горя, принесла ряд проблем. Хотя бы потому, что я живу не в Тарасове. Теперь мне нужно срочно решать, что со всем этим делать. А тут еще все лезут. Неожиданно он прервался, как будто сказал лишнего, и как-то даже боязливо глянул на меня. — Вы имеете в виду пластиковую карточку покойного? — проявил я с внедомленностью. — Ну, и это тоже. — А вам, Леонид Семенович, не сказал, сколько денег на ней лежит? — Судя по тому, сколько он предложил мне, если я ее найду, то очень крупная сумма, — осторожно заметил Кушинский сын. — Около пятнадцати миллионов. Признаюсь, я надеялась ошараш... ошарашить его цифрой, но эффект пришел все мои ожидания. Игорь Владимирович, казалось, ошалел, но замешательство длилось недолго. М да, теперь понятно, почему к этой квартире столько много внимания. Татьяна Александровна, вы не могли бы меня хоть чуть просветить, почему эти люди претендуют на нее? Я чувствую, что тут есть какая-то история... и мне неплохо было бы ее знать. — Хорошо, попробую, насколько смогу, — пообещал я ему. — Давайте только дверь закроем, чтобы еще кто-нибудь к вам не вломился. Кстати, вы милицию вызывать будете? Несколько запоздало поинтересовался я. — А-а-а! — красноречиво махнуло рукой. — Никого я вызывать не буду. — Признаюсь, отчасти я рассчитывал на что-то подобное. Я соорудила еще одну чашку кофе, на сей раз для себя, и принялась рассказывать. Я могу рассказать вам только то, что известно мне, или же что я могу предположить с высокой степенью вероятности. Поскольку мой собеседник был явно готов выслушать, я начала излагать. Существовало в городе Тарасове это этакое коммерческое трио. Ваш покойный родитель... Горчак Леонид семёнович и некто по прозвищу Брюнет. Каждый из этих троих занимался своим делом. Владимир Львович был мозговым центром, великим комбинатором проектов. Горчак, как и положено банкиру, финансировал. Брюнет, как мне кажется, был техническим исполнителем. Все шло хорошо. Э, да, а использовали они для своих махинаций клуб «Филателлист». Например, одну фирму, однодневочку, отпочкованную от этого клуба, я наблюдала сама лично. Так вот, все шло хорошо, если бы не один человек, Фролов Сергей Петрович, который тоже захотел к ним в дело пристроиться. Говорят, третий лишний, а в данном случае лишним оказался четвертый. Его решили проучить, да так, чтобы неповадно было совать нос чужие дела. И почти это удалось. Только вот заковыка, кто-то, может, из числа этой троицы, а может, и кто-то посторонний, воспользовался ситуацией и убил вашего отца. Как мне думается, чтобы завладеть той самой волшебной карточкой с 14 с лишним миллионов номиналов. Во всяком случае, другого мотива я пока не наблюдаю. И вот теперь эту самую карточку все старательно разыскивают. И как не сдается, и второго человека из-за нее убили. Второго, — переспасил мой собеседник, — того самого брюнета, про которого я вам только что говорила. Такая вот история этой самой карточки, — продолжила я свой рассказ. Почему ее так упорно разыскивают? Деньги, которые лежат на ней, принадлежали троим — Горчаку, Брюнету и вашему покойному родителю. А код карточки знали только двое. — Ваш отец и Леонид Семенович. Вот такая история. Но тот, кто на меня напал, — это явно не горчак. Тот человек совершенно другой комплекции. Признаться, я тоже не могу представить его в виде гангстера, не раздумывая согласилась я. И что же мне теперь делать? Кстати, я вспомнил одну вещь. Кроме Леонида Семеновича, вас никто в последнее время ни о чем не просил? Вы? где нет. Э, -э хотя, знаете, совсем забыл. Сегодня утром меня один человек уговорил э -э, продать отцовский альбом с марками, тоже из этого клуба. Как вы его назвали? Филателист. Да-да, точно. И, знаете, заплатил вполне приличные деньги, целых 20.000. Что для Фролова, что для Леонид Семёныча эти деньги ничего не значат по сравнению с истинной стоимостью коллекции покойного. отметила про себя я. Я даже в детстве не понимал отцовской страсти, так что для меня марки ничего не значит Но я уважаю чужой интерес, тем более человек знал моего отца. Это, как он сам сказал, лучшая память о нем. У меня родилось вполне определенное подозрение. «Скажите, этот человек черноволосый мужчина, где-то на вид лет тридцать с небольшим, крепкий такой». держится уверенно, даже я сказала бы с наглецой. Нет, это был далеко не молодой мужчина, основательный такой. А это еще кто? Признаться, ответ Игоря Владимировича вызвал у меня недоумение, поскольку прежде всего я подумала об убитом брюнете, ведь альбом с марками я нашла именно у него на столе. И если я не обманывалась, именно этот альбом я раньше видела У кушинского Опишите мне этого человека поподробнее. Но описать он ничего не успел, поскольку зазвонил мой сотвой. «Э, — Татьяна Александровна, это вы? — Конечно же, я. Поразила себя бестолковости вопроса. Ведь звонили на мой мобильный. Но голос я не узнала. Связь была очень плохая. — Это Горчак Леонид Семенович. Татьяна Александровна, вы могли бы приехать ко мне? Мне нужно срочно с вами поговорить. — Хорошо, скажите, куда нужно подъехать, и я подъеду. Э, — Я сейчас на даче, это в Затоне. Знаете, это райончик у Волги. За заправкой поднимайтесь наверх, нагру Там только одна дорога. Я выйду к крайней даче и вас встречу. Э, — Вы хоть в двух словах скажите мне, что случилось. Настойчиво потребовал я. — Мне позвонили по телефону и сказали, что сегодня убьют. — Кто? — И я не знаю. — Ну «Что за вечер? Только что одного успокоило. Сейчас нужно будет успокаивать другого», — раздраженно подумал я. Игорь Владимирович с интересом глядел в мою сторону. «Игорь Владимирович, как мне кажется, дело весьма нешуточное, как можно серьезнее», — сказала ему. «Возможно, вам все же лучше вызвать милицию?» Он все же отказался. «Вы думаете, они могут вернуться?» «Мне кажется, у одного человека здорово поехала крыша». Это я говорил на полном серьезе. «Потому я не могу сказать, что можно от него ожидать, а чего нельзя. Предлагаю вам закрыться и ни в коем случае никому не открывать. Если мне нужно будет с вами поговорить, я вам сначала позвоню». На том мы расстались. Я вышла во двор. Я посмотрел время, до назначенного часа встречи оставалось совсем мало, и нужно было поторопиться. Машина понесла меня по ночным улицам. Пока имела свободное время, я пыталась построить произошедшее за сегодня в хронологическом порядке. Итак, брюнет встречается с батоном и о чем-то разговаривают причем явно не в дружеских тонах. Второе. Горчак предлагает мне устраниться, обещает, что решит вопрос с шантажистом. А дальше мы находим брюнета в собственной квартире с двумя пулями. Следом за этим кто-то навещает сына Владимира Львовича и устраивает обыск в квартире покойного. Ну а в довершении всего угроза убить Горчака. Только вот кому и зачем потребовалось ему угрожать, ломала я голову, глядя сквозь лобовое стекло на залитую неоновыми огнями улицу. Вообще, во всей этой истории с самого начала напрочь отсутствовала логика. Кушинского, если верить словам Брюнета, никому убивать было невыгодно. И все же пенсионера убили. Ну, Брюнет, понятно, вызывал чувство раздражения у многих. и Его-то как раз мог убить любой. Горчак, Батон, тот же Сергей Петрович. Словом, злости хватало у порядочного числа людей. Но кроме злости должна быть еще веская причина. Ну, хорошо, допустим, Леонид Семенович, из того, что мне было известно на тот момент, достаточной причины для убийства я не видел. Скорее всего, он бы предложил ему деньги. Это его путь. Если бы Брюнет не согласился, предложил бы больше или припугнул, что не будет иметь с ним дело. Но стрелять — Хм, вряд ли. — Сергей Петрович Фролов? — Ну да. Брюнет подоил его и вообще изрядно попортил жизнь. Но убив его, мог он вернуть деньги? — Нет. — Тогда зачем убивать? — Из злость Вряд ли. Фролов слишком рациональный человек, чтобы в ущерб себе давать волю чувствам. — Фролов младший по прозвищу Батон? — Опять же, он не должен был бы мочить брюнета без конкретной на то причины. Но, тем не менее, брюнету убили. Дальше кто-то вломился в квартиру Кушинского. Судя по тому, как описал Игорь Владимирович, это как раз был батон. Вот и встает вопрос. У него что, крыш съехала? вот если предположить что он мягко выражаясь вышел из под контроля тогда последние события и вяжутся в логическую цепочку предположим он посылает своего старшего брата подальше и начинает действовать самостоятельно встречается с баронетом второй раз они ругаются и батон его убивает потом продолжает пороть горячку и устраивает обыск дома у кушинского видя что ничего не получается Пытается запугать банкира. Я свернула на мост через Глебычев овраг. Признаться честно, не лучшая гипотеза, но из всего, что приходило мне тогда в голову, это было самое разумное. Тем более, что личность Батона располагала к такому объяснению событий. Если тот же брюнет был скорее комбинатор, шантаж, угрозы, вымогательство, подстава, наконец, как в истории с альбомом Пролова. то батон примитивный бандит ударить человека по голове и устроить оба с квартире вполне бы с него стало